Глава двадцать «Пожалуйста, Нейп, пожалуйста, не оставляй меня одну!» Я крепко держала капитана за руку. «Я пойду с тобой!» «Я не смогу сидеть в дроне, я умру от страха и неизвестности!» Говорила я совершенно искренне. Коперник упорствовал. Он решительно открыл дверцу дрона. «Марта, я уже объяснил тебе!» «Да, но во всех голограммах, когда герои разделяются...» «Марта!» Капитан терял самообладание. «Это тебе не увеселительная прогулка, я не знаю, с чем столкнусь». «Так и я не знаю», — перебила его я. «Я тоже никогда не ходила встречаться за Сталлерами, или как их там. Два дня назад я не знала об их существовании. Но раз мой план по нашему спасению тебе не понравился, то мы вместе пойдем их искать». «Сталкерами», — поправил меня капитан, а потом вспылил. «Твой план не понравился». Он задержал дыхание, а потом обидно передразнил. «Не можешь ли ты собрать какой-нибудь передатчик, чтобы связаться с флотом, попросить отправить корабль, который прилетит и нас спасет?» «Конечно, почему бы и нет? Правда, пришлось бы пожертвовать чайником. А так, я легко бы настроил межпланетную связь». Коперник был вне себя, а я обиженно засопела, но руку его не отпустила и бдительно следила, а то с него станет уйти и закрыть меня в дроне. В глубине души я считала свое предложение хорошим, простым и понятным, Просто она немного сложно выполнима. Вот капитан и сопротивлялся. Но если мы все равно тащились сюда двое суток, так может мы узнаем у этих самых. Сталкеров, нет ли у них деталей для передатчика? Марта, ты представляешь, как устроена связь такого рода? Ядовито спросил Коперник. Или тебе кажется, что это маленькая черная коробочка, как в играх галерии? Ты же смотрел. Марта! прорычал Коперник. «Так, я вообще не понимаю, почему мы продолжаем этот разговор. Ты сидишь здесь! Точка! Это приказ!» Я посмотрела на развалины города вдалеке. Наполовину обрушенные небоскребы напоминали остовы давно вымерших животных. Пустые провалы окон смотрели равнодушно и пугающе. Очень удобно так отделываться и прикрываться приказом. А я, между прочим, поддерживаю твой план, потому что ты профессионал во всякой тактике и стратегии». Перешла я к грубой лести, Но разделяться еще опасней. Сам подумай, если сталкеры бродят поблизости, они увидят дроны, и захотят забрать его себе. А тут я, одна. Марта, возможно, здесь вообще никого нет. Информация, которую мне дал Эл, не очень надежна. Он, понятное дело, не знал точно, где искать людей, которые изо всех сил скрываются. Ага, попался. Тогда тем более я могу идти с тобой. Логично заметила я. Хотя одного взгляда на мертвый город хватало, чтобы понять, что он является идеальным убежищем для всяких опасных личностей, которые скрываются от ведьм, занимаются тем, что отбивают дроны с топливом или просто промышляют разбоем. Мне туда соваться совершенно не хотелось, если честно. Вообще слово ⁇ сталкер ⁇ мне не нравилось и вызывало стойкие ассоциации с нехорошей болезнью. Но Коперник уверял, что нам нужно с ними договориться, чтобы проникнуть в закрытый и хорошо охраняемый город где правит «Ходящее по звездам». Мы замолчали. Наличие плана всегда лучше, чем его полное отсутствие, но в нашем случае все весьма зыбко. И Коперник зря смеется над моим передатчиком. Кто же виноват, что в голограмме врали? Ладно, не врали, это была фантастика. Я вздохнула. Хотя я поверила. А когда Ней рассказал мне свое видение нашего спасения, я решила, что вот это-то точно фантастика. И это был не план по спасению, строго говоря, а план для составления плана. Слишком многого мы не знали. Например, что за космические корабли остались в распоряжении ведьмы? Сможем ли мы к ним подобраться? И если да, то летают ли они или уже превратились в груду металлолома? Так что необходимость найти так называемых «сталкеров» очевидна. Коперник посмотрел на меня и побарабанил пальцами по панели управления. Я чувствовала, что он начинает колебаться. «Послушай, Ней, — — решила я надавить на него. — Расклад одинаково плох в любом случае, как не высчитывай. Я ведьма, поэтому они могут побояться напасть. Они гарантированно не захотят с нами разговаривать, если увидят ведьму. — На мне не написано, что я ведьма, — возразила я. — Это еще хуже. Нечего женщине делать. — А с чего ты взял? Что они захотят разговаривать непонятно с кем. Тебя же могла подослать ведьма. Мы продолжали припираться да ситуация тупиковая чем больше мы говорили тем опаснее представлялась вся эта затея а может как нибудь сами смотри как подозрительно этот город выглядит мало ли кто там живет вдруг эти сталкеры еще хуже ведьм сказала я может быть ох я уже знаю этот упрямый блеск в глазах а еще очень может быть марта что среди этих сталкеров есть кто то у кого нет проклятия как и у ворона это да Согласилась я. У меня даже есть теория по этому поводу. Чтобы не углубляться в специальные термины, представь, что проклятие — это своего рода болезнь. А история разных миров знала примеры страшных эпидемий. Так вот, знаешь, что у всех общего? Не дожидаясь вопроса от Коперника, я продолжила. А то, что какой-то процент людей не заболевает или умудряется справиться с болезнью и приобрести иммунитет. «Эх, тебя бы к нам на Терину. Я бы провела несколько измерений. Интересно, было бы сверить результаты?» «Нет уж, спасибо», — фыркнул Ней. «Я много думала о местном колдовстве, пока мы тряслись в дроне, и я пока не могу найти объяснение, как можно взять и проклясть мужчин по всей планете. Когда тебя вывезли отсюда, ты был маленьким». «Угу». Ней резко сбросил мою руку, дверца дрона захлопнулась. «Вот и поразмышляй об этом. Я скоро вернусь». «Ней!» — я колотила в стекло, глядя в спину уходящему мужчине. «Ты не можешь! Вернись! Вернись немедленно!» Возникло непреодолимое искушение его проклясть, наплевав на сопротивляемость колдовству. От обиды навернулись слезы. В душе бушевала буря. «Как он мог? Он считает, что один может принимать решение. Ну, когда он вернется?» «Сейчас я не могла придумать подходящие кары, я была в ярости». И как обманул! Я с силой пнула дверцу. Понажимала на панель управления, но она была выключена, так что ничего в моем положении не изменилось. Нет, он думает, что меня можно так легко остановить. Меня! И кто виноват, что наш дрон теперь будет без одного окна? Это же вредительство чистой воды. Как Коперник не понимает таких очевидных вещей? Я не смогла. Оно противоударное. Сверхпрочное. Я в ловушке. Я сползла по сиденью и уткнулась лицом в подлокотник. Все, я останусь здесь навсегда. Дверь с моей стороны вдруг резко распахнулась. Твою мать, Соло, я не могу тебя закрыть, потому что если со мной что-то случится, ты не выберешься из автокара. И я не могу оставить его открытым, потому что знаю твое отношение к приказам. Ты не усидишь на месте. Ищи тебя потом, — рычал Коперник. Я подняла голову. Окно и правда не выбью. Я проверила. — серьезно сообщила я. Иногда мужчинам нужно немного времени, чтобы прийти к правильным выводам. Но радует, что Коперник не безнадежен, обучаем и всегда возвращается. «Пошли — Пошли, — скомандовал Ней, — и прекрати улыбаться, это все очень опасно. Поверить не могу. Во что именно он не мог поверить, не уточнил. Я, честно говоря, думала что стоит зайти в мертвый город, как из первого же заброшенного здания выскочат жуткого вида вооруженные люди. Что будет дальше, я не знала, но надеялась, что у Коперника есть какой-нибудь козырь, чтобы с ними договориться. Но мы бродили по улицам и переулкам, и нас сопровождал только ветер. Ощущение от этого места складывалось самое гнетущее — запустение и разрушение. Растительность уже начала отвоевывать у города территорию. Дорожные покрытия разрушались, сквозь крыши особняков пробивались деревца. «Как думаешь, почему здесь никто не живет?» Коперник пожал плечами. Он что-то высматривал, иногда резко останавливался, менял направление нашего движения. В одном из домов мы нашли скелет. У него отсутствовала рука и череп, и никаких следов живых. Мы вернулись к дрону, уставшие и голодные. «На сколько дней у нас еще запасов?» — спросила я, когда мы приступили к нехитрому ужину. «Еще дня на четыре». «Немного». «Это как посмотреть, Марта?» «Смотря для чего». Сумерки стремительно сгущались. Сегодня небо было чистое, и на нем загорались звезды. Чужое небо. Город погружался во тьму, не засветилось ни единого огонька, невольно закралась мысль. «А что, если мы не сможем покинуть этот мир?» что если, как в случае с дроном, не хватит сил выбить окно, так и останемся с ним вдвоем. Я усмехнулась, когда представила, что мы живем в поселке. Я за ведьму, а он будет моим элом Правда, я бы не заставляла его носить маску. Нужно прививать людям культуру колдовства. Ты как-то притихла, — Коперник пристально смотрел на меня. Просто задумалась. Я обхватила себя за плечи. Интересно, а пошла бы ему маска? «Расскажи что-нибудь о себе», — попросила я. «Например?» — мне показалось, что его удивил мой вопрос. «Ну, что ты любишь делать? Что за космические корабли стоят у тебя на столе? Какой ты запомнил цитру, когда улетел отсюда? Да мало ли тем?» Он тепло улыбнулся. «Космические корабли на моем столе? На базе?» «Да, я помню, что их нельзя трогать», — я засмеялась. «Точно!» Коперник тряхнул головой, а потом вид у внезапно стал хищным и напряженным. «Что?» «Смотри, Марта!» Он показал наверх. «Смотри!» Я запрокинула голову. По небу быстро летела маленькая яркая точка. «Это...» «Да, Марта, это корабль. Значит, здесь что-то долетает!»